Гантели Уже порядочно по времени отдаленных 60-х годах прошлого века после окончания Омского ПТУ номер 22 репутация, которым среди нас, пацанов, ходила уважительно добрая тем более, что и стипендию платили 23 рубля 50 копеек да и спортивные секции там успешно работали что для меня было немаловажно получил распределение в инструментальный цех моторостроительного завода имени Баранова. В этом цехе проходил практику. Там мне очень понравилось. И я попросился сюда, потому что работа была интересная. То надо срочно выточить большой сложный винт, то совершенно простенькую маленькую гайку, то внушительный по размерам болт, то фасонную, хорошо отполированную ручку для фрезерного станка. И если коротко подытожить, скучать от однообразия заказов мне не приходилось. И хоть зарабатывал в среднем что-то около сотни, впрочем, иногда на 50 рублей больше, я все-таки был доволен, ведь та сотня весила гораздо тяжелее и солиднее современной. Тогда я увлекался лыжными гонками и настольным теннисом. Тогда еще не очень в зеленых дворах между кирпичными пятиэтажками набережной для этой игры делали столы из многослойной, хорошо прокрашенной фанеры или заливали толстым ровным слоем бетона. А мне еще очень хотелось научиться плавать так быстро, как и опытные тренированные спортсмены». И я частенько приходил на улицу Тайбы проверить, насколько успешно продвигается строительство бассейна. В те годы его только-только начали строить, куда я желал записаться, чтобы под руководством тренера освоить этот вид олимпийской программы. Но строили его долго, и ждать я никогда не любил. И по книгам сам научился кролю, брасу и баттерфляю. Благо и ртыш под боком, поскольку жил тут же на его красивой набережной. Токарничая на заводе, я иногда имел свободное время, и мне захотелось выточить гантели. Тем более, что различные по размерам болванки из нержавеющей стали валялись бесхозно почти под открытым небом. И я, Выбрав момент, стал осуществлять задуманное, не спеша делая качественное изделие. Ведь старался для себя. Ручки с выразительной рифленой накаткой, чтобы потные от напряжения ладони не скользили по ним. Съемные диски без острых зазубрин с аккуратными фасками, которые закреплялись не на рваной, а на полной резьбе фигурными гайками. За, свер... За твердосплавными резцами я следил, когда они тупились, вовремя подтачивал наждаком. И когда гантели были готовы, встала задача, как их пронести мимо вахты. А тогда работала система пропусков. О своих планах я даже друзьям не говорил, опасаясь непредвиденных неприятностей. Ведь секрет только тогда, Когда он за щекой, а вылетит изо рта, Пиши пропало, кто-нибудь да, изболтнет. Решил молча ждать зимы. Прошло несколько месяцев. Охранила их в своем железном ящике, Который закрывался на замок. Наконец полетели белые мухи, Задули метели и морозы, Начали кусать руки без перчаток и нос. И однажды, не без внутреннего трепета, я решился. И в длинном зимнем пальто после окончания второй смены, а это около двенадцати ночи, я через день, конечно же волнуясь, пронес гантели домой. И с энтузиазмом молодости начал качать мышцы, подкладывая на спинку домашней железной кровати брюки и рубашки, чтобы не было больно локтям. Я и частенько любовался, совершенной и элегантной, так мне казалось, работой, да и удобные в руках, совершенно не скользили гантели в ладонях. Они мне здорово помогли, руки ощутимо стали крепче и сильнее. И вскоре меня призвали служить на флот. Прошло три года. Радостно пришел домой и не увидел гантелей. Спросил у брата, где они. Я их отдал соседу по нашему дому. Упала тишина напряженная. Слышно ритмичное тикание на стенных часов. А меня почему в письме не спросил? Думал, тебе они не нужны. С хотел уже было идти к этому парню, которого знал с детства. Он дружил с братом. Думал... Предложу ему деньги, и, если он согласится, куплю, а вдруг он тоже отдал гантели кому-то. Да и подставлять брата под осуждение и перемалывание костей у меня желания не возникло. В итоге я так и не пошел. И совершенно незаметно, словно быстрая голубиная стая в небе, меня постоянно манящая своей красивой доисторической тайной и величием, Полвека. Иду по улице двадцать лет Ракака, а затем по Масленниково и схоженным когда-то давно вдоль и поперек. Начал накрапывать грибной теплый осенний дождик, но меня он не пугает, как мы дети сомских дворов искренне радовались дождю, бегая по лужам на перегонки и хвастались друг перед другом намазав грязью ноги, а у меня сапожки, а у меня ботинки, и никогда не прятались по подъездам. Но вот уже много лет мысли об утраченных с такой любовью сделанных гантелях, казалось бы, мелочь, пустяк, можно сейчас их купить в любом спортивном магазине, возвращаются то и дело в мою грешную голову. Ведь они единственное свидетельство моей такой уже далекой токарной профессии, профессии моей молодости.